Глава четвёртая. Шёпот тьмы. Незадолго до боя. Летающая платформа скользила по ночному небу, и с каждой секундой странное предчувствие, возникшее ещё в Академии, становилось всё сильнее, пока я не понимала, как его трактовать. Загадочные сны, изводившие меня перед поступлением в аметист, а затем пропавшие на долгие годы, неожиданно вернулись, став ещё ярче. Теперь они просачивались даже в глубокую медитацию, и это было очень плохо. Магия тёмного клинка в равной степени объединяла в себе два дара — некроманский и ментальный. А сила последнего напрямую зависела от душевного равновесия мага. Перед боем мы с Тианой собирались помедитировать, но стоило мне войти в транс, как туман астрала сменился беспросветной тьмой, и я услышала женский голос, грудной, низкий, словно сотканный из рокота горной реки и раскатов летней грозы. Он звал меня, манил, пытаясь увести за собой, обещал подарить истинную силу и открыть древние тайны, узнать которые позволено лишь избранным. Я не чувствовала от женщины зла, но оно затаилось в том, кто шел по ее следам. Я ощущала его силу и ярость, полную первозданной ненависти и тьмы. «Подлетаем!» — голос Лойгера вырвал из странных размышлений. Магистру не понравился ажиотаж, вызванный боем, поэтому на арену полетели на его личной платформе. А за три часа до этого он прислал нам подробный разбор любимых тактик четверки Рейвен Вейс. Мы внимательно ознакомились со списком заклинаний, которых нужно особенно опасаться, и запомнили рекомендации, как избежать ловушек. План, предложенный Лойгером, во многом совпадал с нашим собственным. Глухая оборона, железная дисциплина, никакого лихачества и попыток перейти в наступление. У нас нет шансов победить, но если выложимся на полную, сможем продержаться заветный раунд. «Повторяю, бойтесь ментального шторма», — уже в который раз напоминал Лойгер. «Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отразить его. Это невозможно». Рейвен сумела изменить старое плетение. Никто до сих пор не понимает, как такое возможно. Но её шторм — чистый поток энергии хаоса, неуправляемый и дикий. Вейс — единственная, кто может направлять его в нужное русло, обрушивая на врагов. Но даже она не может приказывать ему, — пояснил магистр. Если попытаетесь перехватить управление, вас целители будут отскребать от купола. Мы молча кивнули. Технически Шторм не относился к плетениям высшего разряда, но оказалось, что в случае с Рейвен любое заклинание могло сработать на поражение. В арсенале Вейс имелись только уникальные заклинания, личные наработки, созданные с учетом ее дара и позволяющие использовать искру в полную мощь. Рейвен не просто лучшая, она по праву единственная и неповторимая. Магистр неожиданно запнулся и помрачнел. И еще одно. Не смотрите на ее шрамы и не пытайтесь использовать эмпатические плетения страха, или болевые фантомы. После того, что Вейс пережила, когда сама была адепткой, это бесполезно. Повисла напряжённая тишина. Биография Рейвен и других лилий засекречены. Но я слышала, что в результате несчастного случая Вейс долгое время была полностью парализована, а когда целители совершили невозможное, и она пошла на поправку, Магесса заново училась ходить, и пользоваться даром. Поговаривали, что она и сейчас двигалась с помощью магии, управляя собственным телом, как марионеткой. «План все помнят», — уточнил магистр, когда платформа пошла на снижение. «Да», — глухо ответила, закрыв глаза и настраиваясь на бой. «Три минуты и четыре жизни на кону, даже шесть. Я знала наверняка, что в случае поражения Марио и Ви не отступят и поедут в Кревол вместе с нами. Глубокий вдох, темнота перед глазами поменяла оттенок, став неожиданно глубже, а затем я провалилась в омут астрала. Голос из моих снов вновь разлился гулким эхом, а ноги обожгло могильным холодом. Теперь я стояла по коленам в воде, а впереди, в шагах в десяти от меня, Возвышался громадный череп какого-то древнего монстра. Из него торчал охваченный алым пламенем клинок. Именно он так настойчиво звал. «Приди ко мне, найди меня, дитя, и сможешь обрести истинное могущество». Женский шепот сорвался в змеиное шипение и утонул в разъярённом рычании призрачных волков. Они замерли на берегу по обе стороны от меня, не рискуя приближаться к воде. От них фанило древней магии, а размером каждый был с медведя переростка. Волки свирепо скалились, и, проследив за их взглядами, я увидела приближающегося ко мне мужчину. Его лицо скрывало мгла, но мощную фигуру и хищную пластику движений я бы узнала из тысячи. Змей. Но видит бездно, как же он изменился. Он и раньше был жутким и пугающим до дрожи. Сейчас же напоминал могущественного лича, поднятого из могилы темной магии. Некогда сильное, закаленное, жестокой муштрой и тренировками тела покрывали язвы, вокруг которых змеями растекались пульсирующие щупальца проклятия выпивающего из змея магию и... жизнь. Плечо обожгло каленым железом, печать признала своего хозяина, а тот жадно уставился на пылающий клинок, замерев, как и я, шагах в десяти от него. — Забери то, что принадлежит тебе по праву, дитя. Вновь взмолилось оружие. — Не позволь грешнику и его теням «Дэсс!» — голос Лойгера раздался у самого уха, вырывая меня из омута астрала. «Очнись же, наконец! Да что с тобой?» «Я медитировала и, наверное, увлеклась», — ответила, мотнув головой. «Поздно впадать в транс. Мы прилетели», — ответил магистр, похлопав меня по плечу. «На выход, ребята, и да помогут вам боги!»